Глава двадцать четвертая. Я пришел в себя в послеоперационной палате. Медсестра держала меня за руку и измеряла пульс. Грудь болела, я с трудом дышал через кислородную маску. Страшно хотелось есть. О, радостно воскликнула сестра, наш автомобильчик попал в небольшую аварию. Что со мной? выдавил я из себя. Доктор у и н т а у п расскажет вам, как прошла операция, но сначала вас переведут в обычную палату. Вы сообщили моей? Ваша жена едет сюда. В каком я городе? Это Дауни. Так далеко от дома, сказал я. Через полчаса меня перевели наверх, в палату на двоих. Пришел доктор у и н т а у п Как вы себя чувствуете? спросил он, беря меня за руку и щупая пульс. Голова раскалывается. Сказал я. Не помню, чтобы у меня когда-либо прежде так сильно болела голова. Разве в ту ночь, когда Валис сообщил мне о врожденном дефекте у Джонни, и похоже, в н о в ь стало хуже со зрением, как и в тот раз. Вам здорово досталось. Доктор откинул одеяло и осмотрел повязки. Сломанное ребро пробило легкое, поэтому нам пришлось вскрыть грудную клетку. Придется вам полежать. К тому же ударом рулевого колеса вам р а з м о ж и л о голову. Внезапно он умолк. Что там? спросил я, испугавшись, что доктор что-то еще обнаружил. Сейчас вернусь, мистер б р е й д и Доктор Уинтл вышел из палаты, оставив меня в недоумении. Вскоре он вернулся с двумя санитарами. Снимите к о п о в я з к у приказал доктор, и уберите шины. Я хочу осмотреть рану. Точными мягкими движениями санитары принялись разматывать бинты. Доктор внимательно наблюдал за ними. Я не чувствовал ни боли, никакого либо неудобства, только по-прежнему раскалывалась голова, как п р и м и г р е н и В правом глазу вспыхивал яркий розовый свет, загоралась и гасла какая-то решетка, размытые цветные пятна медленно плыли слева направо. Готово. Санитары отошли, уступая место доктору. Я почувствовал, как его ловкие пальцы каснулись моей груди. Я оперировал два часа назад. Пробормотал он. Потом взглянул на часы. Два часа и десять минут. Вы не посмотрите мои глаза, попросил я. У меня болят глаза. Доктор посветил фонариком в мои глаза. Следите за светом. Зрачок отслеживает свет нормально. Он переключил свое внимание на грудную клетку и обратился к санитарам. Отвезите его в рентгеновский кабинет и сделайте снимки грудной клетки во всех проекциях. А его можно двигать, доктор? – усомнился один из санитаров. Будьте предельно осторожны, – сказал у и н т а у п Меня перевезли в рентгеновский кабинет, сделали несколько снимков и вернули в палату. В ожидании снимков мне удалось приподняться и увидеть собственную грудь. Ее пересекала четкая розовая линия, а разрез совершенно затянулся. Не мудрено, что доктор Уинтоп захотел незамедлительно сделать снимки, чтобы узнать, как обстоит дело с внутренними повреждениями, не зажили ли они столь же стремительно. в с к о р е в палату в сопровождении медсестер вошли два незнакомых врача и принялись меня тщательно осматривать, используя какие-то приборы. Я лежал молча, глядя в потолок. Головная боль начала стихать, зрение становилось четче, остались лишь розовые световые круги. Судя по тому участку грудной клетки, который я смог разглядеть в рентгеновском кабинете, а также зная, что означают розовые круги перед глазами, я понял, что мною занялся в а л и с так же как в свое время он занимался моим Джонни. Он все устроил наиболее экономичным способом: обычная хирургическая операция, а затем под воздействием излучения со спутника невероятно быстрое излечение. Похоже, в больнице мне уже делать нечего. Однако в р а ч е й убедить не просто. Они никогда не сталкивались с чем-либо подобным. Скоро я смогу выйти отсюда, спросил я Уинтоуба, когда вечером он вновь появился в моей палате. Я сидел в постели и уплетал ужин. Чувствовал я себя превосходно, и от доктора это не укрылось. В этой клинике мы обучаем студентов, заметил он, и вы хотите показать меня им? Понял я. Именно. л е г к о е з а ж и л о само собой. Совершенно зажила, насколько мы в состоянии судить, но нам необходимо понаблюдать за вами. Излечение может оказаться поверхностным. Моей жене звонили, спросил я. Она на пути сюда. Я сообщил ей, что операция прошла успешно. Скажите, мистер Брейди, вам когда-либо ранее делали операцию? Да, подтвердил я. Не заметили ли врачи, что ваши ткани очень быстро восстанавливаются после операционного вмешательства? Я молчал. Вы можете как-нибудь это объяснить, настаивал доктор. Выделение гормонов, предположил я. Исключено. Мне бы хотелось уехать домой завтра вместе с женой. Об этом не может быть речи, мистер б р е й д и После подобной операции я подпишу отказ от медицинской помощи, заявил я. Дайте мне бланк. Ничего не выйдет, мистер б р е й д и Тут я вам не помощник. Мы намерены продолжать наблюдение до тех пор, пока не выясним, что произошло в вашем организме после операции. Когда вы поступили к нам, одно ваше легкое было практически. Велите принести мне мои вещи, перебил его я. Нет. Доктор у и н т л у п вышел из палаты и дверь за ним затворилась. Я встал с постели и обшарил шкаф. Никакой одежды, кроме больничного халата. Придется уходить в халате, ничего не поделаешь. Ни доктор у и н т о у п ни больничное начальство не могли удержать меня. Я был совершенно здоров. Я ощущал это всем организмом и сознавал рассудком, как в свое время осознал, что у Джонни врожденный дефект. Передо мной стояла единственная проблема — попасть домой. Покинув палату, я пошел по коридору, заглядывая в открытые двери справа и слева, и наконец увидел палату, в которой не было ни души. Видимо, все пациенты вышли размяться после ужина. Я вошел в палату и открыл платяной шкаф. Там обнаружились пара отороченных мехом тапочек, яркое с и т ц е в о е платье с глубоким вырезом на спине и шляпка нежно-голубого цвета. Тем лучше, подумал я, ведь они будут искать мужчину. На моё счастье владелица этих вещей была, как видно, внушительных размеров. Мне оказалось впору всё. Прихватив темные очки, оказавшиеся в ящике, я снова вышел в коридор. Никто не остановил меня, пока я шел к лестнице. Быстро спустившись, я вышел на стоянку. Оставалось только сесть на скамейку и ждать, когда появится Маварик Рэйчел. Так я и сделал. Нашел скамейку, сел и принялся ждать. Через какое-то время, не могу сказать точно, и б о часов у меня не было, то ли они пропали во время аварии, то ли остались в больничном сейфе. Зеленый Маварик въехал на стоянку. Из машины показались Рэйчел и Джонни, взволнованные, на с п е х о д е т ы е взъерошенные. Когда Рэйчел поравнялась с моей скамейкой, я поднялся и сказал: «Уезжаем отсюда». Она остановилась, как вкопанная, и в изумлении уставилась на меня. Я бы тебя никогда не узнала. Меня не хотели отпускать. Я направился к машине, с д е л а в р р й ч е л знак следовать за мной. А тебе можно уйти из больницы? Ты уже оправился? Ведь доктор сказал, что операция была сложная, вскрывали грудную клетку. Со мной все в порядке. Обо мне позаботился спутник. Так это все спутник? Все, что с тобой было? Да, ответил я, садясь в машину. И прям ты выглядишь вполне здоровым, но в этом платье. Завтра заберешь мои вещи. Я захлопнул дверцу. Джонни, привет. Узнаешь папу? Сын смотрел на меня с подозрением. Спутник мог бы снабдить тебя платьем поприличней. Заметил, р ы ч е л Полагая ему недотого, мне пришлось добывать одежду самостоятельно. Тебе стоило подождать, пока он что-нибудь придумает, сказал а р ы ч е л Выруливая с о с т о я н к и он а бросил а на меня быстрый взгляд. Я рада, что ты в порядке. Пока мы выезжали на шоссе, я погрузился в размышления. Конечно же, Валис передавал мне инструкции, когда я лежал под наркозом. Может, он и аварию устроил специально с этой целью? Нет, нет. Валис извлечил меня, чтобы иметь возможность действовать моими руками. Он просто воспользовался несчастным случаем и извлёк из него пользу. Какой потрясающий разговор у нас получился! Такого еще не было, а может и не будет никогда. Я получил безграничное знание, и мы пережили безграничную радость. в а л и с и я, отец и сын, мы вновь обрели друг друга после тысячи лет разлуки. Но была не только радость. Я понял, нам не удастся свергнуть ф р и м о н т а Кое-что, конечно, можно сделать, воспользовавшись тем, что я работаю в новой музыке. Мы могли бы распространить среди населения информацию, действующую на подсознательном уровне. искры ту в звуковой дорожке при записи подпевок аккомпанемента и шумовых эффектов наша аппаратура это позволяет пока полиция поймет что-либо мы передадим в эфир все что нам известно мне и с а д а с е и об этом узнают сотни тысячи миллион ы американцев но Феррис Фримонт не утратит власти полиция нас уничтожит сфабрикует документы о опровергающие нашу версию мы уйдем в небытие а режим сохранится и все же я не сомневался Игра стоит с в е ч ведь это затеял Валис, а Валис не ошибается. Он не свел бы нас с Садасой, не помогал бы мне, не наполнил бы меня з н а н и е м если бы все это было лишено смысла. Мы не добьемся окончательной победы, но и частичный успех пойдет на пользу дела. Начнется процесс, который рано или поздно доведут до конца другие, их будет больше, они будут сильнее. Валис не распоряжался целиком и полностью землей. Здесь властвовал его враг и соперник. Князь этого мира. Влияние в а л и с а на земле было очень ограниченным. Он общался лишь с горской людей, да и то не открыто, а тайно, во сне или во время операции. Его победа придет не сейчас, позже, еще не конец света. Ведь конец света всегда приближается, но никогда не приходит. Он воздействует на нашу жизнь именно тем, что всегда близко, но не здесь и сейчас. Что ж, подумал я, мы будем делать то, что в наших силах. и пребывать в уверенности, что поступаем правильно. Я обратился к р й ч е л Я встретился с этой девушкой. Мы будем работать вместе. Тебе это может не понравиться, да и кому бы понравилось. Однако так надо. Рычел спросила, не отрывая глаз от дороги. Это сказал тебе Валис? Да. Поступай, как должен, сказала она тихо напряженным голосом. Я так и сделаю, ответил я.